Глава двенадцатая. Судя по всему, любовнице очень хотелось крикнуть, что жена, да не ненадолго. Однако она сдержалась и даже задумалась. Но кто ж ей позволит долго думать? Мне это совершенно не на руку. А о ком вы говорили? Вы ее видели? Она, наверное, огорчится. Но на все божья воля. Вы ведь тоже так считаете? Вдохновенно тараторила я, мысленно посылая Антарсу лучи поноса. «Косю! У него, оказывается, и невеста есть, вероятно, неэффективная, как Данаэль. Представляю, в каком обалдении будет девушка, поняв, что женой ей уже не стать. Тут уж простите, подвиньтесь. Я жена, и ею останусь». Э -э, «Да, как это замечательно. А я здесь, вот, представляете, совсем никого не знаю. Но уже так вам благодарна, так благодарна. Вы столько дней обо мне думали». Арнель, в этот момент пригубившая бокал с соком, поперхнулась. По красивому породистому подбородку потекли неаккуратные струйки. Вишневые капли заляпали и шикарное платье, чему лично я огорчилась. Жалкошь ведь. Синие глаза собеседницы расширились. Девушка пыталась прийти в себя после такого позора. Она вся такая умная, красивая, знающая себе цену и умеющая вести себя в обществе, поперхнулась перед дурой, у которой на лбу большими буквами написано сочувствие тому, что Арнель безобразно испачкалась. «Ох, какое несчастье!» — тут же среагировала я. Подбегать к ней и помогать вытираться не стала, хотя рефлекторно дернулась, сказывается работа официанткой. «Ну нет уж, у нее и салфетки лежат, и руки не отвалятся». Пусть самостоятельно справляется, но платье все равно жаль. Дамочке потребовалась минута, чтобы прийти в себя и вытереть лицо. И сейчас меня буквально бурравили взглядом. «Леди Арнель, а присоединяйтесь ко мне, я пригласила портных для пошива платьев. Можем выбрать и вам на замену испорченного. Такая жалость, вы даже не представляете, насколько мне жаль». Я изобразила восторг и даже в ладоши хлопнула. «Решено! Вы составите мне компанию, а пока можете сходить переодеться, но помните, я вас жду!» И вызвала фрейлин, не дав любовнице мужа как-то ответить мне. «Поблагодарите позже!» Отрезала я на ее попытку и кивнула вошедшим фрейлином. «Помогите леди Арнель заменить наряд! Леди Маут, пригласите портных!» Уход фаворитки мужа можно было назвать бегством. И сложно сказать, выиграла ли я этот раунд. Скорее сбила с толку несчастную женщину, но такие дамочки крепкие орешки. Она быстро себя в руки возьмет. Я едва дотерпела, пока в гостиной, кроме меня и двух Фрейлин, никого не останется, и рассмеялась его голос. Я и так долго терпела, но стоило прикрыть веки, и лицо любовницы вновь предстает во всей красе с вишневой струйкой на подбородке и выпученными глазами. «Ой, считай, что не день, то цирк бесплатный, никакой выдержки не хватит!» «Боже, куда ты меня, засранец, закинул?» Саэль дернулась к столу, споро наливая мне сок в новый бокал. «Я и так к тому, что был, не притронулась. Бедная девочка, наверное, решила, что у меня истерика. А вот нет, я еще держу себя в руках. Но ну, да чего же смешно!» Леди Морель остановила Саэль, которая хотела подойти ко мне, и покачала головой. Вот сразу видно, опытная женщина, легко распознала причину моего веселья. Ох, но работе время потихий час. Пока не пришли портные, надо разузнать хоть немного об этой невесте. Я оборвала смех и посмотрела на Фрейлин. «Итак, леди, а кто считался невестой моего мужа до его появления?» И если Саэль растерянно хлопнула ресницами, то Марель тяжело выдохнула и оглянулась на двери. Подумала несколько секунд и приказала. «Леди Саэль, проследите, чтобы никто не вошел в гостиную. С той стороны». Я кивнула, подтверждая приказ старшей фрейлины. «Вообще разумная мысль. Одобряю». И замерла в ожидании рассказа, который не заставил себя ждать. Я слушала и внимательно хмурилась. По всему выходило, что мой муж — модак и вообще бесчувственная скотина. Конечно, Фрейлина так не выражалась, не по статусу. Она излагала сухие факты, по понесколько раз подчеркивая, что официального заявления о скорой свадьбе повелителя так и не случилось, в отличие от объявления помолвки с человеческой принцессой. Однако все знали, что ведутся переговоры со светлыми эльфами и что предпочтение Антарес отдает принцессе Раэльене Нейрларанд. Леди Арнель была уверена, что ее повелительницей будет именно эта представительница светлых эльфов. Впрочем, как и многие во дворце. Также приближенные, читай вся обслуга, знали, что брак является политическим, и чувств между предполагаемыми супругами, кроме дружбы, нет. Я соображала быстро. По всему выходило, что Антар изготовил себе комфортный плацдарм, Жена для законных детей и вереница фавориток для удовольствия. Причем явно искал во всех смыслах удобную женщину, которая не посмеет перечить и спокойно примет всех любовниц. Сволочу! Нельзя же так с женщинами! Я вполне искренне посочувствовала леди Арнель, которая, как выяснилось, была фавориткой повелителя вот уже целых пять лет, что явно было своеобразным рекордом. Хотя гарантии того, что мужчина хранил верность любовнице во время своих путешествий, ни у кого не было. Даже у нее. Чёрт! А проверить его на ЗППП как-то возможно? Не хотелось бы заразиться. И что-то консумировать брак уже не очень хочется. Брескую. Примечание. ЗППП – заболевание, передающееся половым путем. Конец примечания. «Видимо, эта мысль четко отразилась на моем лице, иначе из чего вдруг Морель стала бы уверять меня, что я особенная? «Ваша милость, с вами у повелителя все иначе. Вы благословленная Богом!» Скептически посмотрела на Фрейлину. «Мало ли кем я благословленная, если муж у меня бабник!» «Поверьте, для всех нас стало сюрпризом то, как повелитель к вам относится. Он никогда и никого сам не переодевал и так трогательно не смотрел. Простите». «Не за что извиняться!» Тут же одернула женщину. «Я ведь сама просила быть откровенными, когда мы наедине!» Фрелина поклонилась. «Я понимаю, что от привычек трудно избавиться, но ваша клятва буквально вручила в мои руки вашей жизни, и как минимум на откровенность вы имеете право!» «Значит, Арнель уже пять лет в облачном дворце?» «Нет, ваша милость, всего полтора года. До этого она проживала во дворце столицы». Вот оно как. Когда повелитель передает власть наследнику и уходит на покой, тот обязан год прожить в облачном дворце, который своей силой поднимает в воздух. Только спустя это время новый повелитель может покидать облачный дворец. Хм, значит, Антарес стал повелителем относительно недавно? И до этого облачный дворец в воздух поднимал не он, а его отец? Да, ваша милость. Выходит, у меня есть не только матушка, но и отец? Я улыбнулась. «И когда я смогу увидеться с ними? Или оба родителя повелителя в отъезде?» «Повелитель Артемий и Вреда ушел в вечность, ваша милость. Вы не сможете с ним повидаться». «Ох, какая жалость!» — выдохнула я. «Так происходит смена власти, ваша милость. Не стоит жалеть. Повелитель Артемий был к этому готов». «Подожди, Марель, что значит готов? Разве можно подготовиться к смерти?» «Или имела место длительная болезнь?» «Нет, повелитель не был болен», — Фрейлина покачала головой. «Это особенность рода повелителя, ваша милость. Когда глава готов сложить свои полномочия, он уходит в вечность, отдав свою силу наследнику. Так было и так будет всегда». «А мнение а, жены не учитывается?» — робко спросила я. «Матушка, то жива и здорова. Каково это одномоментно вдовой стать?» «Понимаю, это тяжело принять, но матушка повелителя справляется со своим горем и очень желает видеть внуков. Ну, еще б не желала. В таком свете понятна ее активность в этом вопросе. Надо же на кого-то перенести свою любовь. И такая судьба ждет меня? Хм, незавидная». Фрейлина вдруг дернулась и коснулась пальцами своего запястья, при этом она прикрыла глаза. «Морель?» осторожно позвала ее. «Прошу прощения, ваша милость. Я выслушивала сообщение леди Саэль». «Выслушивали?» «Да, вот смотрите». Мне протянули левую руку и продемонстрировали запястье, на котором была едва заметная завитушка. Это особое заклинание, позволяющее обитателям замка общаться мысленно. Конечно, на часовую беседу такой связи не хватит, но передать сообщение или приказ вполне... «Достаточно коснуться руны на запястье и мысленно представить образ того, кому желаете передать информацию». Хм, «Очень удобно». «Верно, моя госпожа. Такие же руны имеются во всех ваших покоях на различных предметах мебели. В большой гостиной, как вы уже знаете, стоит тронуть статуэтку, и мы сразу придем к вам». Вообще, когда до прихода любовницы мужа мне указали на то, каким способом связываются с фрейлинами, я не придала значения внешнему виду статуэтки. Решила, что везде такие, вместо колокольчика. А по всему выходило, что дело в рунах, и вещи везде разные. Я покажу вам каждую руну, ваша милость. А сейчас леди Саэль спрашивает, приглашать ли портных. Они уже дожидаются вашего приказа. «Приглашай», — решила я. Мерки лучше снимать до прихода Арнели. Марель кивнула и дотронулась до запястья. После этого нехитрого жеста двери моментально отворились, являя моему взору трех женщин в простого кроя платьях. Сначала я даже решила, что женщины, как минимум, сестры, настолько одинаковыми они показались. Платья одного темно-зеленого цвета, белые фартуки, вышивка по краям юбки, что-то вроде косынки на голове. Передо мной низко склонились и замерли, явно ожидая дальнейших указаний. «Ваша милость, позвольте представить вам главных портник двора. Госпожа Арая, госпожа Обелия и госпожа Алья». Женщины приседали еще ниже в порядке озвученных имен. «Рада знакомства с вами. Поднимитесь», — приказала вежливо улыбнувшись. «Для начала снимем мерки, а после обсудим фасоны». Собственно, что-то сомневаюсь я, что Антара с меня спящую крутил и вертел. Значит, мерки мои есть, но не точные. Хотя пошитые для меня платья нареканий не вызывали. И вот тут-то мне довелось удивиться. Нет, я ведь задним числом помнила, что в этом мире есть магия. И даже сама немножко пользовалась. Но не привыкла я еще к этому совершенно. А потому пришлось сдерживаться, когда передо мной начались настоящие чудеса. К примеру, зеленоватый ручеёк из искорок, который скользил по моему телу, а после возвращался к хозяйке, кажется, обелии, и та что-то записывала в увесистую тетрадь с кожаной обложкой. И записывала не руками, нет, магией. Не было ни пера, ни чернил. Просто записи вдруг появлялись в этой тетради. Я специально заглянула. Самое удивительное, я даже разобрала буквы и цифры, что не могло не радовать». Была мысль, что у Феллру отличается письменность от принятой на материке Марин, Но нет, видимо, различия, если и были, то касались узкого круга. Широкая масса пользовалась какой-то единой письменностью и языком. Кстати, эта мысль лишь сейчас пришла мне в голову. Я ведь разговариваю и хорошо понимаю речь Феллру. Выходит, тут или принят единый язык для всего мира... или имеется всеобщий, принятый за один из государственных языков для каждого из материков и широко использующийся массами. Пока я раздумывала над этим, партнихи закончили с мерками и меня спора одели обратно. Причем явно что-то доделали на платье прямо на мне и магией. Я так и не поняла, что именно. Да и не до того было. Ланель сообщила о приходе любовницы мужа. «Молодец, Арнель, не стала пренебрегать настойчивым предложением». А я, в общем-то, поняла, что враждовать с ней смысла не имеет. Ну, пришла она с гонором, но решила на свой манер прощупать почву, а заодно установить свои правила. А кто бы на ее месте так не сделал? Она пять лет с Антаросом, причем ей не светит ни замужества, ни дети. У повелителя внебрачных не бывает, собственно, как и не девственницу замуж не возьмет. Мне оставалось только искренне посочувствовать несчастной и заодно навязать ей мысль, что она может быть счастлива в законном браке и даже стать матерью, вот только не с моим мужем. На этот раз Арнель была одета в более простое платье темно-вишневого цвета, возможно, домашнее. Собственно, кроме цвета оно больше ничем и не выделялось, хотя шило ей необыкновенно. Я усмехнулась. Женщина явно решила, что покрасоваться уже успела, а вот лишаться еще одного красивого наряда не с руки. Вдруг я чем-нибудь еще удивлю. С последствиями. «Леди Арнель, присаживайтесь. Мы как раз переходим к самому интересному – обсуждению фасонов». Хозяйским жестом указала ей на нософона напротив себя. Портнихи также были усажены, правда, чуть раньше, хотя порывались стоять, но у них ноги, как и спины, не казенные. Впрочем, я не стала комментировать ни их поклоны леди Арнель, ни ожидания, когда та займет место. Я попросту их пожалела. А вот фрейлин леди Арнель не стала. Мне их так до сих пор никто и не представил. Впрочем, облезут, Им и мы не по статусу. Сейчас они декорация, бесплатное приложение к фаворитке повелителя. По всем правилам Арнель должна была отослать свою свиту. «Интересно, сделает это или пренебрежет?» «Хм, сделала». «Честно, я ее сейчас даже зауважала. Несмотря на первый визит и некоторую степень наглости, при посторонних Харнель то ли не решилась, то ли реально не захотела вести себя по-хамски. ноедине хоть гадюкой шипи, а при чужих она наверное подданная своего повелителя. Умница ведь. А вот двуличная или нет, сейчас и поймем». «Благодарю за приглашение, ваша милость», — пропела она. «Это честь помочь вам!» «А мне будет приятно получить ваш совет», — между тем ответила ей. «У вас потрясающий вкус, а у наших портних золотые руки». И ведь не кривила душой. «Вы правы, ваша милость. Рая, Обелия и Алья невероятно талантливые и по праву считаются лучшими. Фасон того платья, которое вам так понравилось, придумали они. Я лишь внесла предложение о цвете». Вышеупомянутые явно зарделись, пусть и выглядели несколько озадаченными. Видимо, вот так вот хвалить было не принято. А я записала еще один плюсик Корнели. Она не стала брать лавры себе, хотя могла бы. Портные точно бы и слова не сказали против. Может, мне бы потом Фрейлина шепнули, что женщина солгала, но то было бы потом. Сейчас же фаворитка повела себя не взбалмошной дурой и жадиной, а вполне себе адекватной женщиной». и это не могло не радовать. «Приступим?» — улыбнулась я. «Как прикажете, ваша милость!» — хором ответили портнихи, а я вновь подумала о том, что они — сестры. К тому же царапнуло еще то, что их всех звали на одну и ту же гласную букву. Просто ли совпадение или такая семейная традиция, если они все таки семья? Марель фамилии не называла, только имена». Но эти мысли быстро выветрились из моей головы, потому что магия. Умом-то я понимаю, что она в этом мире есть, что она даже у меня есть, но пока не привыкла. И на все ее проявления внутренне реагирую, как ребенок на Диснейленд. Это же так волнительно и восхитительно, настоящее чудо, которое для всех повседневность. Если Меркис меня снимала магия обелии, то сейчас волшебство творило арая. И не спрашивайте, как я их отличила. Интуиция мне подсказывала, что дело в магии, которую женщины использовали. Она была абсолютно разной и как будто гордо несла имена своих хозяек. Звучит бредово, но тем не менее ощущалось именно так. А посмотреть было на что. На этот раз искорки были голубыми и быстро построились под воображение своей хозяйки. Прямо передо мной, примерно на расстоянии полутора метров, в воздухе зависло платье. Нет, оно не было настоящим, как я поначалу подумала. Скорее выглядело как голограмма, если выражаться техническим языком, но при этом не имело волн и светового поля, а смотрелось вполне реальным, осязаемым. «Традиционное платье для малых приемов. Вышивка, элемент декор и дань моде», прокомментировала появившееся творение Арая. С учетом вашей яркой внешности, ваша милость, изумрудный будет вам к лицу. Еще бы все знают, что рыжим идет зеленый цвет. Но платье ей, правда, было отличным. Традиционным оказалось наличие полупрозрачной накидки, пришитой к плечикам платья и юбки солнца. Это я поняла по демонстрации следующих вариантов. Менялся узор. Цвет. И расположение вышивки, добавлялись драгоценные камни, однако что накидка, что юбка солнца были в каждой голограмме. В итоге я выбрала четыре варианта. Самая первая изумрудная, затем бирюзовая, словно усыпанная капельками росы, бледно-розовая с потрясающими вышитыми по подолу цветами И черная, понравившаяся мне тончайшей паутиной кружев, пущенной по всему платью, своеобразный чехол, который ни капли не испортил впечатление об изделии. По словам той же леди Арнель, мне потребуется больше, но на первое время этого будет достаточно. Я покивала, соглашаясь, и продолжила выбор многочисленного гардероба. Впереди нас ожидали платья для больших приемов, прогулок, домашних вариантов, балов и официальных обращений к подданным. Все по протоколу и согласно традициям. К тому времени, как мне было продемонстрировано последнее изделие, я вымоталась. Одно дело посидеть, полистать журнальчик пальчиком, указывая на то, чего я хочу. Другое – обсуждать фасоны каждого платья. Цвет, украшения и все с живейшим интересом, потому что мне носить, потому что я на свою голову позвала Арнель, у которой, по-видимому, единственным развлечением во дворце была постоянная смена гардероба. Ну или девушка мне мстила, изображая этот самый живейший интерес, то и дело предлагая заменить некоторые детали и посмотреть, как это будет выглядеть при разных ракурсах. Если изначально я планировала, что на портных у меня уйдет максимум час, то реальность оказалась жестокой. Мы торчали в большой гостиной уже третий час, и мои фрейлины нас покинуть не могли. Пусть я и желала отпустить их спать. Особенно Саэль, которая осоловела, моргала и уже не улыбалась, глядя на роскошь-голограмм. Поэтому, когда мы плавно перешли на нижнее белье, я выдохнула. Его предстояло выбирать послезавтра. Откровенно говоря, я не любитель ходить по магазинам, Для меня это не то чтобы сущая мука, нет. Иногда под настроение я, как и любая девчонка, готова перемерить множество красивых вещичек, перенюхать сотню прекрасных ароматов или разглядывать витрины с драгоценностями. Но скажу откровенно, на это у меня никогда не было много времени, да и средств тоже. А потому подобные мероприятия для меня были своего рода исключением, чем правилом». И сейчас я вымоталась куда сильнее, чем при общении со своим дражайшим супругом. Но вот со мной закончили и по моей просьбе перешли на леди Арнель, которая, о чудо, не стала также же въедливо перебирать фасоны и оттенки, просить по сотни раз прокрутить изображение получившиеся выдумки, а довольно быстро остановилась на десятом варианте. Платье было роскошным, вечерним, со свободным кроем и плавными линиями, также украшенное вышивкой. Неожиданно для меня Арнель выбрала зеленый цвет. «На этом мои приключения с модистками закончились, а вот рандеву с любовницей мужа нет». Главные портнихи раскланялись и отбыли, напоследок заверив, что приложат все силы для быстрого исполнения, и первая примерка состоится через два дня. Я даже удивляться не стала. Если они магией такие вещи вытворяют, то и целый гардероб пошить за пару дней смогут». особенно если у них штат помощниц имеется. «Ваша милость, позвольте обратиться к вам с просьбой». Неожиданно обратилась ко мне леди Арнель. «Если честно, то я рассчитывала, что она уйдет следом за портными. Я достаточно увидела и услышала, чтобы сделать вполне закономерный вывод. С такой женщиной хорошо дружить. Не дура, не истеричка, но достаточно горда и цену себе знает». А мне никаких моральных сил не хватит изображать перед ней идиотку на постоянной основе. Следовательно, пока о нашей дружбе даже заикаться не стоит. Мне ее сейчас вряд ли удастся на откровенность вызвать. Во всяком случае, я так думала. Все же первого шага ждать от той, что изначально пришла с намерением делюшки территории, странновато. Однако Арнель сумела меня удивить. «Слушаю вас. Позвольте поговорить с вами наедине». и осторожный взгляд в сторону моих фрейлин. Я задумалась и посмотрела на своих помощниц. Свежо выглядели только две. Третья откровенно не дотягивала до бурной жизни дворца. Хотя после дежурства рядом с моей постелью неудивительно. «Леди Саэль, вы можете идти отдыхать», — отдала приказ. «Леди Морель, леди Ланнель, отдайте распоряжение на кухню, пусть принесут пирожные и чай, потом оставьте нас». Мне сладкое позарез необходимо для мозговой деятельности. А если Арнель соблюдает диету, то это уже ее проблема. Пусть тогда сидит и слюной давится, глядя на то, как я буду есть пирожные». И только после этого повернулась к фаворитке мужа. «Я с удовольствием уделю вам время».